Глава 23. Я открыла глаза, пытаясь понять, где нахожусь, и сразу все вспомнила. Долгую дорогу через лес в темноте, не слишком радушную встречу, и вторую ночь, проведенную рядом с мужем. Крепко по-хозяйски прижимавшая меня к постели рука не оставляла сомнений. Все это не сон, все по-настоящему. Я повернула голову, разглядывая лежавшего рядом мужчину. Сейчас, пока он не видит, смущения не было. Мой муж был красив. И пусть после встречи с преследователями его черты заострились, да и под глазами залегли тени, он все равно был очень привлекательным. Не было смысла отрицать. ш е й н а н мне нравился. Вот только он не захотел стать моим мужем по-настоящему. Похоже, что я совсем не нравилась ему. И было совершенно непонятно. «Зачем он на мне женился?» Не позволяя грустным мыслям захватить себя, я осторожно приподняла лежавшую на моей груди руку и, отчаянно краснея, начала вылезать из-под нее. Шейнон, не двигаясь, открыл глаза и уставился на меня совсем несонным взглядом. «Вы куда?» Голос сосна звучал х р и п л о в а т о А я вдруг остро почувствовала, какая горячая у него кожа, «Какая тяжелая рука! И сам он такой большой и находится сейчас чересчур близко от меня. Я... Я... Мне надо!» Заикаясь, чувствуя себя безумно смущенной, я никак не могла придумать уважительную причину, почему сбегаю из постели рано утром. Но, кажется, ш е й н о устроила и мое неразборчивое бормотание. Во всяком случае, он убрал руку, снова закрыл глаза — и ровно задышал, как спящий человек. И все равно я облегченно выдохнула, только когда закрыла за собой дверь ванной комнаты. Спустя несколько минут, умывшись и прополоскав рот остатками воды, кое-как расчесав волосы пальцами и переплетя косу, вернулась в спальню. Все-таки я с утра не слишком хорошо соображаю, иначе сразу бы забрала с собой платье. А так пришлось красться мимо кровати на цыпочках, стараясь скрипом старых половиц не разбудить Шейна. Надев платье, я почувствовала себя увереннее и огляделась. Старыми здесь были не только половицы. Все вокруг говорило о запустении. Старинная громоздкая мебель, наверняка видевшая еще дедушку Шейна, была покрыта слоем пыли, как будто в эту комнату Давно не заходили с уборкой. А еще в спальне витал легкий запах з а т х л о с т и Похоже, окна здесь не открывали много месяцев. Я осторожно отодвинула плотную пыльную гордину, едва удержавшись от чихания. Стекла в разводах от дождей, а среди ставен серела брошенная паутина и высохшие трупики мух. Я попыталась поднять шпингалет и впустить в спальню немного свежего воздуха. Но рама разбухла, и у меня ничего не вышло. Зато я увидела во дворе управляющего. Мистер Вейт укладывал чемоданы и корзины в большое старинное ландо. Кто-то уезжает? Но почему тогда управляющий не сказал, что в доме есть еще люди, кроме нас с мужем? Впрочем, мы так поздно приехали и так устали, что было не до выяснений. Зато сейчас... Мне показалось отличной мыслью спуститься и поздороваться. Вдруг это какие-то родственники. Все же не слишком вежливо прятаться в спальне. Я уже решила отпустить занавеску, как мистер Вейт обернулся и заметил меня в окне. Я улыбнулась и приветливо помахала ему рукой. Он замер, почему-то не спеша махать в ответ, а потом продолжил погрузку, явно куда-то спеша. Я не стала заострять на этом внимание, направившись к выходу из комнаты. Сейчас при свете утра дом уже не казался темным и страшным, но было заметно, что он очень запущен. Обои на стенах выцвели, на редких подсвечниках и канделябрах росли сталактиты воскового нагара. Дорожки, застилавшие коридор, были покрыты грязными следами и кое-где вытерты до дыр. Когда я коснулась перил, ладонь покрыл серый слой пыли. В общем, мне захотелось поинтересоваться у мистера в э й т а почему он так распустил прислугу, да и самим работникам нужно будет объяснить, что отсутствие хозяев еще не повод превращать дом в свинарник. Шейн ведь мой муж, а значит, я в некоторой степени хозяйка Гринвуд-холла, и это моя задача — следить за порядком в доме. Сам Шейнон может и не заметить всего этого запустения. Мужчины вообще не слишком внимательны к делам, которые называют женскими. Их больше интересует оружие, охота, лошади. Я задумалась о том, что интересует Шейна, и сама не заметила, как оказалась во дворе дома. в с ё кругом заросло травой. По периметру бурьян вырос мне по пояс. И только в самом центре был пятачок вытоптанной земли. Здесь-то и стояла, просевшая под тяжелым грузом ландо, на козлах которого сидел управляющий, натягивая перчатки на дрожащие руки. «Мистер Вейт!» — позвала я. Услышав мой голос, управляющий вздрогнул и уронил перчатку. Затем обернулся, бросив на меня испуганный взгляд и резко вытянув лошадь вожжами. От неожиданности лошадь чуть не подпрыгнула, заржав от боли и обиды, и, быстро перебирая ногами, двинулась к воротам. Перчатка так и осталась лежать в пыли. «Мистер в э й д постойте! Куда же вы?» Но управляющий меня не слушал. Он подгонял и подгонял лошадь, пока Ландо не скрылась за воротами. А я заметила п о с у щ е г о с я в стороне грома, которого так и не расседлали. Неужели конюх тоже не ночевал в поместье? Спрашивала я сама себя, снимая седло и протирая натертую спину коня пучком травы, потом подвела его к массивной вырезанной из камня вазе, в которой когда-то, наверное, росли цветы, а сейчас собиралась дождевая вода. И когда вернутся слуги? Ответов у меня не было, как и на самый главный вопрос. Куда уехал управляющий? И почему так странно отреагировал, увидев меня? Вместе с Громом мы обошли дом и хозяйственные постройки по кругу. Мне хотелось разглядеть усадьбу, а в мотивах коня я разбираться не стала. Когда-то Гринвудхоу наверняка выглядел величественным и красивым. Трехэтажный дом, окруженный каменной оградой с металлическими украшениями поверху и ажурными воротами. Перед домом большое пространство двора с подъездным кругом. Позади расположились конюшня, каретный сарай, флигель управляющего и приходящие прислуги, кухня и другие постройки. Между ними оставалась широкая полоса, переходящая в центральную аллею симметричного парка, в конце которой стояла двухэтажная беседка, а за ней раскинулось озеро. Я поднялась по растрескавшимся от старости деревянным ступенькам, и задохнулась от открывшейся мне красоты и гармонии. И это было единственным, что порадовало меня с утра, потому что сама усадьба уже давно пришла в упадок, парковые аллеи заросли сорняками, дорожки то и дело перегораживали упавшие сухие ветки. Когда-то белая штукатурка на стенах дома облупилась, обнажая красные кирпичи. Стекла во многих окнах потрескались, А одна из комнат на верхнем этаже вообще укоризненно взирала на меня пустым проемом. Там сейчас наверняка влажно и сыро из-за дождей. Пройдя по поместью, я вдруг поняла, куда поехал управляющий. Он просто сбежал. К тому же увез с собой много вещей. Наверняка в чемоданах, которые в е й т грузил в ландо, находились еще оставшиеся в доме ценности — которые он не успел украсть за прошлые годы. Понимание этой истины возмутило и расстроило. Никогда не п о н и м а л а людей, которые тянули руки к чужому. И что подтолкнуло мистера Вейта к подобной опрометчивости. Ведь у Гринвуда наверняка достанет ресурсов, чтобы отыскать его и наказать по всей строгости. Скорее всего, и прислуги в этом доме не осталось. Значит, не стоит ждать, что они вернутся из увольнительного и приведут дом в порядок. Я вздохнула, посмотрела на грома, мирно пашшегося недалеко от озера, и направилась к дому. Что ж, по крайней мере, у коня будет много свежей сочной травы, пока мы с Шейном пробудем здесь. О том, что будет дальше, я старалась не задумываться. Я уже привыкла не загадывать в будущее и жить сегодняшним днем. И сейчас... Это умение пришлось как нельзя кстати. По дороге обратно я собирала травы для отвара, и вдруг из-под куста с громким рассерженным кудахтаньем выскочила курица, заполошно размахивая крыльями. От испуга мне понадобилось несколько секунд, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. А потом пришла радость, и я полезла в кусты проверить свою догадку. Среди травы виднелось небольшое гнездо, в котором белелось десяток куриных яиц. Я собрала подол и осторожно уложила в него свою находку. По крайней мере, завтрак у нас точно будет. А если осталась курица, возможно, найдется и кто-то еще. Я заозиралась по сторонам и разглядела вдалеке, за границей парка, серую стену какого-то деревянного строения. Нужно будет проверить позже. Обрадованная своей находкой, я поспешила к дому, собираясь найти кухню, развести огонь и приготовить завтрак. Уже представила выражение лица Шейнона, когда поставлю перед ним сковородку со скворчащей яичницей. «Доброго утречка, госпожа!» — раздалось откуда-то сбоку. Я взвизгнула и выпустила подол, из которого на землю полетели яйца. А вместе с ними... Мечты о сытном завтраке. Тут же в воздухе разнёсся невыносимый смрад. Похоже, часть яиц, похоже, часть яиц уже протухла. Я отошла в сторону и прикрыла нос рукавом, а уже после подняла глаза на испугавшего меня человека. Это был худой и сгорбленный старичок, одетый в холщовую рубаху и такие же штаны. В руках он держал снятую с головы шапку и низко кланялся. Я обернулась. За мной никого не было. Старичок кланялся мне. «Доброе утро!» произнесла я растерянно. Старик посмотрел на то место, где лежали разбившиеся яйца, и вдруг усмехнулся. А я говорил своей старухе, что несушка где-то гнездо прячет, а она в суп, в суп ее. Раз найти гнездо не смогла, то значит, его и нет. — А оно есть, я-то знал. Я смотрела на старика, совершенно ничего не понимая. — Вы кто? — Он на какое-то мгновение глянул прямо на меня своими выцветшими голубыми глазами, а затем поклонился снова. — Верес я, госпожа, мы с женой моей, Триной, смотрим за поместьем графа Гринвуда. — А еще слуги здесь есть? — задала я интересующий меня вопрос. Всё же ещё жила внутри надежда ошибиться. Не любила я плохо о людях думать. «Нет, госпожа, давно уже никого больше нет. Без оплаты не хотят люди работать. Только мы со старухой остались. Нам денег не надо. А господин Вейт позволил за присмотр жить в доме. А сам, господин Вейт, я добавила в голос сарказма при слове «господин», поскольку управляющий... Наверняка именно так себя здесь и ощущал в отсутствии хозяев. Он приезжает изредка, забирает вещи на продажу. Граф Гринвуд не выделяет содержание на поместье. Он сказал господину Вейту продавать вещи и на то содержать дом. Я хмыкнула, насчет содержания не знаю, а вот выносил из дома ценности, Вейт явно по своей воле Иначе зачем бы ему так спешить и убегать от меня? Меня зовут э б е л е й л ь Гринвуд. Наконец вспомнила я о манерах и представилась. Я жена графа. Лицо старика просветлело, в глазах выступили слезы, а сам он бухнулся на колени, чуть ли не упираясь лбом в землю. Госпожа графиня, благодетельница, но теперь все будет по-другому. Заживем, как встарь. Надо старухе сказать моей, показать вас, а то не поверит. Встаньте, пожалуйста, я растерялась еще больше. Никто и никогда не стоял передо мной на коленях, и это вызывало смущение и желание поднять старика на ноги, встряхнуть хорошенько, чтобы не думал бухаться обратно. Не придумав ничего менее болезненного, я предложила. «Идемте, познакомите меня со своей женой». и протянула ему руку. Старик оперся на нее совсем немного, чтобы меня не опрокинуть, а потом, кряхтя, поднялся на ноги и в развалочку поспешил к дому. Похоже, колени его плохо сгибались от старости и болезней, потому что Верес их почти не сгибал, и видно было, что уже привык он так ходить. Верес. Я легко нагнала его и пошла рядом, стараясь сбавить скорость. и подстроиться под возможности старика. «У вас есть из чего приготовить завтрак? Скоро проснется граф?» «Да, госпожа, конечно. Моя старуха накормит его в лучшем виде. Он привел меня в домик управляющего. Снаружи тот выглядел таким же обшарпанным и нежилым, как и остальные строения. Но внутри царил уют, хотя все было стареньким, но при этом чистым. В синях пахло квашеной капустой. Висели на стенах полки с горшками и плошками, Стояли ведра с водой. Верес потянул скрипучую дверь И пригласил меня войти. В глаза сразу бросились Выцветшие занавески на окнах, Потертые залатанные дорожки На деревянном некрашенном полу, Большая печь с лежанкой наверху, Скрытой такой же старенькой занавеской, Штопанная скатерть на столе. Открытая дверь вела в другую комнатку, но я разглядела только тяжелый комод, укрытый вышитой салфеткой, с зеркалом наверху. «Трина!» — позвал старик. «Трина, смотри, кого я привел!» Скрипнула кровать, и спустя почти минуту в кухне показалась низенькая седая старушка. Она сощурила глаза, и я поняла, что женщина почти не видит. Странно, что ей удается содержать свой домик в чистоте. «Кого ты привел, Верес?» Голос был на удивление звонким. «Госпожа графиня приехала нас навестить». «Госпожа графиня?» От удивления глаза Трины раскрылись, и я разглядела, что они еще бледнее, чем у ее мужа. «Здравствуйте, Трина!» быстро произнесла, пока жалость не сдавила горло. «Мы приехали вместе с супругом сегодня ночью. Управляющий уехал, и я надеюсь, вы покажете нам поместье, «И расскажете, что здесь и как устроено. А пока мне хотелось бы приготовить завтрак графу Гринвуду». «Они приехали», — тихо произнесла она, повернувшись к мужу. И таким голосом, как будто по меньшей мере, ей явились Жиана и Муар, а не мы с Шейнаном. «Приехали, приехали», — перебил старик, почти религиозный восторг своей жены, «голодные». Сейчас граф проснётся, осерчает. — Да, я сейчас. — Быстренько, — засуетилась старушка, ковыляя мимо меня в сени. — Давайте я сама приготовлю. Мне стало неловко из-за того, что доставила пожилой женщине столько неудобств. — Мне несложно. — Присядьте, госпожа, — мягко попросил Верес, касаясь моей руки. — т р и н е только в радость услужить вам. — Спасибо. Я часто заморгала, прогоняя непрошенные слезы. Столько эмоций вызвала во мне эта пара брошенных здесь стариков. Хотелось ненадолго сбежать, чтобы они не видели моих слез. «Я проверю, не проснулся ли граф», — сообщила я и быстро покинула домик. к э б и донесся до меня голос Шейнона. Я подхватила подол и поспешила обогнуть дом, а выбегая из-за угла... Вдруг впечаталась в крепкую грудь мужа. От удара вышибло ы дыхание. Я на секунду задохнулась, чувствуя, как меня обнимают сильные руки. Убедившись, что стою прямо, Шейнан тут же отстранился. А я подавила разочарованный вздох. Еще не хватало навязываться мужу, которому совсем не нравлюсь. — Где вы были? — спросил он строго. И я опустила глаза. — Гуляла. И сама понимала, что это жалкий лепет. Но почему-то в его присутствии я терялась, становилась неловкой, говорила не в попад и постоянно краснела. Но ш е й н а н вдруг расслабился и даже улыбнулся. Легко так, почти неуловимо, но я успела заметить. «И как вам, Гринвуд, Холл? Понравился?» В голосе з в у ч а л о как будто даже гордость за поместье. Я смотрела на мужа недоверчиво. «Какого ответа он от меня ожидает?» Тщательно подобрала слова и сказала чистейшую правду. «Думаю, когда-то он был очень величественным». «Когда-то», — удивился Шейн, и посмотрел вокруг постепенно мрачнее. Я прямо видела, как в мозг мужа впиваются совсем нерадостные картинки. Высокий бурьян, проржавевший металл на стене, осыпающаяся штукатурка на стенах. Трещины в стеклах. Он моргнул, потом зажмурился на несколько секунд и снова открыл глаза. Шейн выглядел таким изумленным, открывшимся п е р е м е н а м что я попыталась представить, как выглядел Гринвуд Холл прежде, и не смогла. Интересно, почему он сразу не заметил, какой упадок здесь царит? Куда Шейнон так спешил, что даже не смотрел по сторонам? Мысль, что он переживал, проснувшись, и не обнаружив меня рядом, я сразу отмела. Муж так от меня шарахается, что сразу ясно, я ему не нравлюсь. — А где управляющий? — спросил Шейн после долгого молчания. — Боюсь, что он сбежал и увез с собой последние ценные вещи, — ответила чистую правду. — Все равно ведь узнает. — Сбежал? — лицо Гринвуда перекосило от ярости. Он так сильно сжимал кулаки, что кожа побелела. Мистер в э й т еще пожалеет о своем опрометчивом желании обокрасть Гринвудхолл. Это было очевидно.